Глава 70. -я. У подножия лестницы яркий луч фонарика осветил круглую камеру, в которой пересекались три грубо высеченных в скале туннеля. По стенам, покрытым известью, струилась влага. Пендергаст выключил фонарик и постоял, внимательно вслушиваясь. Где-то капала вода, вдали приглушенно гудели какие-то механизмы, но ни один звук не говорил о присутствии человека. Эти туннели прорыли под каубой почти сто лет назад. Они обслуживали городскую водокачку. С годами Као застроили, район стал частью Five Points. Водокачка перестала справляться с нуждами города, и после появления резервуара в Центральном парке ее закрыли, а служебные тоннели под Каубей заложили кирпичом. Но недавно тоннели обнаружил Лэнг и приспособил для своих целей. Он соединил их с угольным тоннелем под кабинетом шоттома а тот, в свою очередь, был связан с потайной лестницей, по которой только что спустился Пендергаст. Лэнг отыскал ее на старых планах, неизвестных даже самому Шоттому. Так доктор обрел персональный вход в автономный мир, раскинувшийся под трущобами Five Points. Старый угольный тоннель с многочисленными нишами идеально подходил для того, чтобы замуровывать там жертв хирургических экспериментов Лэнга. В служебных тоннелях водокачки он оборудовал лабораторию — И, как предположил Пендергаст, устроил камеры для девушек, которых вместе с Манком забирал из укромных уголков кабинета шоттома Пендергаст знал, что в большинстве своем они не подходили доктору. У одних были родственники, которые начинали беспокоиться после их исчезновения, другие страдали чехоткой и прочими недугами. Ленгу требовались здоровые, молодые тела. И в 1880 году... Он подготовил перевод всех хирургических опытов из тайных нор кабинета Шотома в свои подземные владения. Кроме того, он получил в свое распоряжение новый источник подопытных миссию «Five Points и соседний работный дом. Он предложил свои услуги миссии безвозмездные публикации как врач-консультант и психиатр и стал высматривать там девушек-сирот, подходящих для его опытов, таких, которых никто не стал бразыскивать. Во временной линии Пендергаста Лэнг, забрав к себе Мэри, с удивлением узнал, что у нее есть родные, сестра Констанс и брат Джо. Поэтому Лэнг выследил и поймал Констанс уже после того, как подверг певисекции ее сестру. К тому времени Джо был убит и больше не представлял опасности. Но это случилось в параллельной вселенной. Появление Констанс, задумавшей спасти брата, сестру и отомстить Лэнгу, нарушило временную линию, в которой сейчас оказался Пендергаст. Он больше не мог рассчитывать, что события будут разворачиваться в соответствии с его ожиданиями. Пендергаст установил фонарик Дефендер на самый низкий уровень ⁇ 5 люминов ⁇ и теперь дорогу освещал только тонкий лучик. Даже если Манг занят где-то еще, у Ленга могут быть и другие помощники, скрывающиеся поблизости. Велика вероятность, что и сам Ленг окажется в своей лаборатории, либо в соседних туннелях. «Нужно действовать с предельной осторожностью». Потревожные вторжением пауки и многоножки, пытаясь укрыться от света, стихими шлепками падали на пол и разбегались из-под ног Пендергаста. Между камнями то и дело попадались лужи с грязной водой, в которых копошились червяки альбиноса. Отдаленный гул механизмов сделался громче, эхом отражаясь от влажных стен. Пройдя немного по первому туннелю, Пендергаст уперся в старые железные ворота — с проржавевшим запором. Пришлось возвращаться назад. Второй тоннель привел его к железной двери с заклепками, тоже закрытой. Он погасил фонарь и приложил ухо к двери, но не услышал ни звука. Ржавчины на замке и петлях не было, их обильно смазали маслом. Вероятно, это и был тот вход, который он искал. Пендергаст бесшумно отпер замок, отложил его в сторону, толкнул дверь ногой и посветил взад-вперед, направляя пистолет туда же, куда и фонарик. Луч высветил короткий отрезок туннеля, заканчивавшийся кирпичной стеной. Однако в стене виднелся пролом, кирпичи были аккуратно сложены в сторонке. Держа оружие на готове, Пендергаст подкрался ближе, нацелил фонарик в пролом и вздрогнул. То был печально известный угольный туннель под кабинетом шоттома Из дюжины ниш по обе стороны от прохода две трети были недавно замурованы, А штабеля кирпичей и мешки с цементом подсказывали, что работа будет продолжена, когда появятся новые жертвы. Пендергас знал, что в каждой замурованной нише погребены три жертвы. Итого 24 девушки, погибшие от жутких экспериментов Лэнга. Он знал, потому что своими глазами видел это прежде, в своей временной линии, когда их откопали и вынесли на поверхность, больше ста лет спустя, после устройства захоронения. Здесь появится еще 12 тел, пока не заполнится все ниши, если Лэнгу позволят продолжать. Но ему не позволят. Та ниша, где во временной линии Пендергаста лежало тело Мэри, все еще оставалось пустой. Картина была ясна, но своей цели Пендергаст пока не достиг. Он вернулся назад и направился по третьему, последнему туннелю. Тот тоже заканчивался железной дверью с хорошо смазанными петлями и замком. На грязном полу виднелись следы от сапог и колёс тачки, ведущие в обе стороны. Он снова отпер замок, распахнул дверь и повёл стволом пистолета справа налево. Воздух в этом тоннеле был не таким спёртым, как в двух других, а стены и потолок выглядели сравнительно сухими и чистыми. Пендергаст замер и прислушался, но опять не уловил ни единого звука, говорившего о присутствии человека. Только надрывный вой механизмов — Вероятно, это была примитивная вентиляционная система. Пендергаст чувствовал, что близок к цели. Странно, что он нигде не заметил ни признаков какой-либо деятельности, ни охраны. Но опять же, Лэнг не мог догадаться, что он, Пендергаст, появится здесь. И даже подозревать о его существовании. У Лэнга попросту не было причины опасаться, что кто-нибудь отыщет его тайное логово под трущобами Five Points. При всем своем необычайном уме и крайней подозрительности он никогда не предположил бы, что люди из будущего, в том числе его собственный потомок, явятся сюда, чтобы прекратить ужасные эксперименты и убить самого Лэнга. Пендер -газ двинулся дальше по туннелю и наткнулся на камеру за решеченной дверью. Направив внутрь луч фонаря, он увидел каменную скамью, служившую кроватью, ночной горшок и размягшую от сырости книгу. Жестяная миска с засохшей едой стояла на полу, И когда фонарик осветил ее, вспугнутые крысы разбежались по углам, скали зубы. Следом за первой камерой шла вторая, за ней третья. Целый ряд. Все были пусты, но сохранили следы недавнего пребывания. Очевидно, Лэнг помещал сюда своих жертв, а через несколько дней или недель они погибали под его ножом. Но где же Мэри? Она должна быть где-то здесь. Невозможно представить, чтобы Лэнг держал ее в особняке на Риверсайд-Дрейв. И, конечно же, ей рано было ложиться на операционный стол, Пендергаст ускорил шаг. Дверь последней камеры сплошная, а не решетчатая, была закрыта, как и прочая. Она выглядела новее других, видимо, ее установили совсем недавно. Замок легко поддался, и Пендергаст слегка приоткрыл дверь, удивляясь, что из щели пробивается свет. Он заглянул внутрь и застыл в изумлении. Не веря своим глазам, Пендергаст вошел в комнату, не похожую на все остальные в этой грязной скотобойне. Бархатные обои, ярко горящие шары газовых ламп, стол с пищей бумагой, ручкой-чернильницей, обтянутый шелком диван, книжный шкаф с роскошными изданиями, картина со сценами охоты на стенах. Свежий воздух тихим шуршанием поступал в комнату через решетку в потолке. В дальнем углу стояла кровать с шелковым балдахином, а под покрывалом угадывался силуэт спящего человека. Так вот, где Лэнг держал Мэри, откармливая ее для будущей жатвы. И вправду хитрая маскировка. Стараясь не поднимать шума, Пендергаст подкрался к кровати, в которой спала Мэри, прикрытая шелковым одеялом. На столе рядом с подголовьем стоял недопитый стакан с апельсиновым соком. Пендергаст опустил в него кончик пальца, попробовал на язык и ничуть не удивился, ощутив привкус. Лауданума. Он склонился над кроватью, не желая напугать Мэри, которая могла закричать при виде незнакомца. Несмотря на то, что он провел тщательную разведку, Манг или другие злодеи могли находиться где-то поблизости. «Мэри», — прошептал Пендер Гаста, легонько коснулся тела под парчевым одеялом, и мгновенно понял, случилось что-то страшное. Тело не поддалось нашему пальца, будучи неестественно жестким. Он надавил сильнее и с ужасом опознал симптомы ранней стадии трупного окоченения». Непроизвольно выругавшись, он ухватился за край одеяла и сдернул его с головы мертвеца. Тот лежал на спине широко открытыми глазами, скривившись в гримасе боли и ужаса.